Выходом из безысходности виделась совместная поездка за границу. Но начав хлопоты, отец сразу убедился, что разрешения ему не дадут. Оставшись без определенных планов на лето, родители собирались воспользоваться приглашением Трояновской. Но инициативу летнего устройства взяла в свои руки Зинаид Николаевна Нейгаус. Она сняла нам и шури с Ириной даче под Киевом, в Ирпине, куда они сами собирались вместе с Асмусами. Папа задерживался в Москве в ожидании получения денег и для хлопот по поводу поездки в Германию. Он обратился к Горькому за помощью, но тот побоялся поддержать его и посоветовал отказаться от этого намерения. Мне смутно вспоминается наш переезд в Ирпень с пересадкой в Киеве, как нечто ужасное. Вагоны брали с боя, втаскивая огромные тюки с вещами. На станциях стояли толпы ожидающих. Первые впечатления от Ирпеня, которыми делились мама и Ирина, тоже граничили с отчаянием. Но папа надеялся, что на Украине будет легче с продовольствием, чем под Москвой. В маминых письмах того лета чувствуется желание успокоить отца. Она знала, что ее огорчения, вырастая у него до гигантских размеров, лишают его возможности работать и отодвигают приезд. Она сама много работала в это время. В Ирпене она сделала портрет Зинаиды Николаевны Нейгаус, Ирины Николаевны, ее сестер и другие. Она почувствовала свои возможности в искусстве и новые силы. В конце лета папа писал в Берлин родителям.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 И много другого. Папе очень нравился наш дом, и он радовался просторным комнатам и удобству. На следующий день по приезде он уже сел работать. Ему предстояло пересмотреть Спекторского и подготовить его к изданию в Гихле. Смертная московская тоска сменилась здоровой уверенностью в будущем, которая всегда вселяла в него успешная работы Мысли о близкой смерти, еще весной не дававшей отцу дышать и работать, теперь растворенные в воздухе гибнущие деревни окрашивали пиры друзей желанием приобщиться к жизни во всей ее чувственной полноте на пороге полного прощания с нею. В стихах он сравнивал их с пиром во время чумы. В этих обстоятельствах удивление и восхищение красотой жены друга Зинаида Николаевна Нейгауз, уже некоторое время пугавшая маму, переросло в открытое увлечение. Осенью в Москве все продолжалось как прежде. Снова были концерты Нейгауза, пиры после них, и папа весело описывал дедушке, как подымала его эта обстановка над общей подавленностью московской атмосферы страха и тоски. Вчера слушали шумановский квинтет в малом зале. Отлично играл Нейгаусс, мастерские, бриллианты, аллегро-бриллиант. И всю струнную публику вел как надо. Но как и куда идут нынешние артисты с концертов? Точно по подозрению в краже задержали, поваландали, ну, поиграли там, выяснили и отпустили. Холодные абстрактные улицы, холодные усталые люди, усталые трамваи и вечера. Кончилось, аллегро, бриллиант. Роберт Шуман такой был, идет артист и думает, спасибо, что не побили. К себе нас тянули. Им из Ташкента ученик Сига привез и большую дыню. Но Женя на другой день... Рано надо было вставать, и мы все упирались, так что от бриллианта пошли нас провожать до подъезда, скучнейшие и обиднейшие. И мы еще предупреждали гостеприимно, что зазвали бы, да не вставать, и у нас суховато звать не на что. И вдруг, оказывается, утром кету выдавали, а мы забыли. И забыл я, что за три дня перед тем вбежали и заорали «За водкой очередь!» И я побежал и стал. Так что и водка оказалась. И уломали. Остались. Жена у него красавица, какой, по-видимому, судя по свидетельствам и судьбе, была Мария Стюарт. Остались и пили. Я их обоих все шуманами звал. Это к быту нашему и нашему гробовому веселью. После объяснений с мамой в середине января 1931 года папа ушел из дома. Всю последующую жизнь мама страдала, вспоминая, что велела ему уйти, когда он откровенно сказал ей, что полюбил другую и не в силах разлюбить. Ей мучительно было думать, что она сама легко отпустила его, вместо того, чтобы бороться за него и отстоять. Асмус предоставил ему свой кабинет. Там он дописал последние страницы охранной грамоты. Через две недели он перебрался в Петровский парк к пельнику, который уехал в Америку. Он часто бывал у нас, обедал, разбирал свои бумаги. Все еще не носило черт окончательности. Папа хлопотал о нашем отъезде в Германию. Ему помог Ромэн Рулан, который договорился с Луначарским, чтобы нам выдали заграничные паспорта. Мамочка надеялась, что папа поедет с нами, но теперь, когда наконец были окончены спекторский и охранная грамота, задерживавшие его раньше, появились новые причины для отсрочки. Он говорил, что приедет осенью. «Мы уезжали 5 мая 1931 года». Накануне папа переехал к нам, чтобы помочь собраться. Он с обычной аккуратностью упаковывал наши чемоданы и мамины материалы для живописи, умудряясь всунуть все так, чтобы оно занимало как можно меньше места. Папа провожал нас на вокзал. Когда поезд тронулся, он побежал рядом с ним, постепенно ускоряя шаг, чтобы не отрываться от нашего окна. Я осмотрел на него, радуясь и пугаясь, что он может упасть, когда кончится платформа. Как обычно, на следующий день он взялся за письмо к маме.